Глава 9. Когда на востоке появилась светлая полоска, а звёзды начали меркнуть, Олег медленно поднялся. Взгляд у него суровый и сосредоточенный. Пора оружие спрятать. Как же удивил смрак. Без драки, без неё. А как это без драки? Олег не отвечая вылез из укрытия. Таргита и Лиска послушно, как гуси к озеру двинулись следом. Оба верили в мудрость Волхва, как будто даже подлинная мудрость делает бессмертным или хотя бы неуязвимым. Мрак сикира оставил на перевязи, но сдвинул так, чтобы рукоять не искал полдня. Олег цели направленно двигался прямо к площади. Тем костры вспыхвали всё ярче. Гуляки бросали остатки хвороста. Пир был в разгаре, у костров сидели в обнимку, орали песни, бородили, под двое-трое искали вина и новых драк. Последним шёл мрак. Пусть Олегу видней спереди, но злая собака иззади кусает. Надо прикрывать всех троих. Эти от воробьёв не отобьются их куры загребут. Запах жареного мяса дразнил ноздри. Таргитай шумно глотал слюни. Воздух пропитан дымом, ароматом вин, хмельного мёда, крепкой бражки. Костры бросали багровые блики на лица пирующих. Четверо шли гуськом, зигзагами старались держаться в темноте. Мрак наконец образовал как идти, не вызывая подозрений, и облапил Таргитая за плечи, потащился с ним пьяной походкой. Лиска, глядя на них с готовностью обняла за пояс Олега, прижалась. Пьяные песни слышались со всех сторон. Ритуальные уже отпели, каждая группка гуляк заводила свою, орали дружно, недолго, то ли не помнили слов, то ли смачивали быстро пересыхающие глотки. Наконец костры пошли так густо, что дальше все залито багровым трепещущим пламенем. Пьяные мужчины и женщины сидели и лежали, орали песни, обнимались, спорили, вспыхивали драки, вино и браглились ручьями, под ногами хрустели обглоданные кости. Олег старался не ступать на упившихся, но почти из каждой группки, мимо которой с опаской проходили, к ним тянулись руки, пытаясь усадить, напоить, заставить петь. Крупные псы с наваля между пирующих подбирали кости, а то и выхватывали ломти мяса. Бесстыдно мочились на метрецки пьяных, а прокидывали кувшины. Мрак расслабил мышцы, с таким шумом выдохнул воздух, словно держал в запрети свечера. Свинота. Надо же так нажрякаться. Селён, ящер, ничего не скажешь. Простому людишке трудно, а не простому, прошептала Лиска, взгляне на Олега.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 Все тоже не понимали разницы между знатными и незнатными, прыгали через воевод, разливали дорогое вино как простое в борашку. Ещё выше пировали волхвы. Их столько, что весь холм казался покрытым снегом. Мрак начал бормотать о дармаедах: быка сожрут ещё, восхотят, потом и телят затребуют, сыранча, а не волхвы. Верно, в каждой деревне должен быть свой дурак. Остальным есть о ком поговорить, но ежели дур не заведётся много, то всё захиреет и передохнет. Переступая через сонных и пьяных, поднялись к священному первокамню, к круглому булыжнику богов, с которого началась земля, весь мир и белый свет, включая звёзды, солнце, Верий и подземный мир ящера.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 Другие сонно дёрзали неверными пальцами загребали землю, пытаясь дотянуться до откатившихся кувшинов. Валырь камень был массивной плитой в 5 саженей в ширь, 7 в длину, но над землёй выступал наr шин. Олег облизал пересохшие губы, шипнул: "Правнуки этих гуляк не увидит его вовсе. Почему так? Земля не держит". Мракивнул понимающе. Не дудка торгитая, да еще бычка кладут а то и кидают. Вон когда ты морды озим, то погружался тоже. Торгитай зачаровано глядел на гигантскую тушу, что закрывала пол неба. Смутно поблескивала широкая полоска стали с крестообразной рукоятью. Нож торчал воткнутый почти по рукоять. Сбоку слышались глухие удары. Кто-то больно толкнул тордетая в спину, прошипел: "Помогай, лодырь. Этого телка даже тебе не сожрать за один присест, понятно". Мрак мощно ударил обухом секиры об угол первокамня. Секиру отбросило с таким страшным звоном, что Олег присел, как кот на песке, и в страхе огляделся. Ближайшие воины замычали. Один, повел мутными глазами, попытался встать, но отяжелевшее брюхо потянуло вниз. Мрак сказался отвращением. Свиньи перепились как свиньи. Нас не тронут, а тронут размечём как сухие листья. Зря другие племена ухами ляпают, этих приходи и бери голыми руками. Олег прошептал: сегодня ночь купалы, все собираются в купы и там в купе празднуют. Во всех племенах на сотни верст окрест никто ни на кого напасть просто не может. Мрак мольше зазвесил секиру в руках, примирился к новому удару. Не уж то на сотни верст нет трезвого, стал бы царем в этом царстве пьяных дураков. Мрак сила и обрушил обух на красный угол, скривился, но секиру удержал, поплевал на ладони и начал мерно колотить по краю. Трудитай вскрикнул горестно: «Ежели все так просто, то зачем мучились, зачем так долго готовились?» Он быстро полез наверх, прямо на пылающий жаром камень, на ходу выдернул меч. Олег вскрикнул негодующе: «Тарх, нас не за тем послали!» Ну да, огрызнулся Таргитай. Были возле печённого быка, о котором с детства натольдычили, и лишь облизнулись, да нас мухи засмеют. Таргитай силой обрушил меч, вниз брызнул похожий сок, дразнящий запах потёк такой густой волной, что даже Олег сглотнул слюну и непроизвольно облизнулся. Таргитай застонал. Оранжевое лезвие мелькнуло в багровом свете с такой быстротой, с какой не двигалось даже в самых яростных схватках. Поменьше трипколо с низу лиска, а то не унесём. Это я съем здесь, предупредил Торгитей поспешно. Это мне одному. Олег дергался, оглядываясь на воинов, на валхов, что еще пировали в двух десятках шагов, смотрел на Мрака и Торгитая. Звонкие удары металла о камень заменялись чемо кующими, словно мокрым бельем хлестали по дереву. На него попеременно брызгали то мельчайшие осколки камня, то капли похучивого сока. Дай мешок! крикнул он лиски торопливо. Мрак наращивал мощные удары.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 Олег наконец выудил пучок, понюхал спешно, успел бросить на край плиты прямо под удар тяжёлой сетиры. Лупи, теперь лупи. Разрыв трава в смеси с одалин травкой. Мрак обрушил тяжёлый удар со осторожностью. Кисти уже ныли и быстро распухали. Обух коснулся пурпурного края, мрак заранее скривился в ожидании резкой боли. Послышался хруст, треск. Уголок исчез. Мрак едва успел убрать ногу от лезвия, чуть не ощелливало гимасы и проклятых магов. Есть, шипнул Олег снизу. На ладони пурпурным огоньком горел осколок не крупнее лесного ореха. На острых гранях блистали звезды. В сердцевине полыхал крохотный пожар. Ардитай и Лиска хряснули с лбами, пытаясь рассмотреть лучше. Мрак с секирой в руках затравленно оглядывался, глаза дикие, неверящие. Все обратно, так просто, без драки. Олег поспешно завязал камешек в чистую трепицу, сунул за пазуху. Быстро, убегаем, пока не опомнились. Сбежали с холма, стараясь выглядеть все теми же беспечными гуляками. На остров съехались вожди разных племён с дружинами и волхвами, явные посланцы дальних земель. Так что затеряться сейчас, когда подзаморились от пьянки не трудно. А если мрак удержать за руки, а лега за ноги, таргитаю не дать дудеть, а Лиски спрятать в вызывающий красную гриву под капюшон. У подножья Лиска с отвращением пошла на цыпочках по дуге, обходя лужу кислой блевотины. Там тяжело сопел в пьяном беспамятстве краснорожий дитя на роскошной одежке боярина. Худая свинья, подбирая извергнутое, подобралась ближе, а бело перепачканные губы с хрустом отгрызла нос, затем разохотилась, пошла сгрызать уши. Олег передернул зябко плечами, ускорил шаг, но отвратительный хруст перемалываемых речей перекрывал пьяные вопли, песни и лай разгуливавшихся псов.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 Такие никогда не опомнятся, прошептал мрак с годливостью. Сгинут, но не опомнятся. Ну и хрен с ними. И жаба за ними не кумкнет. Лавируя между кострами, приближались к тёмной груде камней. Уже слышались тяжёлые удары волн, костры попадали реже, а песни орали самые выносливые. Остальные спали, блевали, пытались ползти куда-то. Воздух влажный, солёный. Таргитай растерянно повторял: "Это всё так просто? Зачем же мучились, планы строили, всю ночь просидели на камнях?" Олег бросил через плечо езвительно, как бы знал, где не надо соломку стелить, переработался. "Я всегда перерабатываюсь", огрызнулся Таргитай. "На кой лядки меров рушили, а теперь того и гляди камешек сгодится разве что на кресало?" "Сплюнь!" вскрикнула Лиска тревожно. Рыжий тай плюнул в темноту, мрак выргулся. Олег объяснил ядовито: 3 дня на палке с дырками не сопел. Это всё одно, как если бы лиска не расчесалась, а ты не подрался. Ближе к ограде из массивных глыб пировали самые бедные, одетые попроще, зато надравшихся меньше. Больше орали песни, обнимались, клялись в вечной дружбе, дрались, мирились, снова заводили застольные плясовые, под блюдны валились и поднимались снова. Торгитай, заглядевшись на пиршество, часто падал, запнувшись, сталкивался с гуляками. Его радостно хватали, заставляли пить. Дудышник охотно подчинялся, а дважды друзьям пришлось силой выдергать его из загулявших компаний, где торгитай, забыв для чего здесь, плясал с девками непотребного вида. Неожиданно впереди возник человек огромного роста. Он шел навстречу, в руке держал боевой топор. На нём звериная шкура, шерсть блестела в лунном свете. Всклокоченные волосы стояли дыбом. Лик человека страшен, глаза горели красным пламенем, огромный красногубый рот, что в призрачном свете казался чёрным, полыхнул пламенем. "Не вру". Рат Таргитай заворажённо смотрел в пляшущие языки огня. Лицо Потсвеченный снизу выглядел особенно лютым, нечеловеческим. Мрак на ходу снял сетьеру, набычился, пошёл осторожным охотничьим шагом. Олег поспешно забежал вперёд, крикнул: "Ты кто?" "Меня зовут Дикий Астап", прорывил незнакомец. "Но ты можешь звать меня Смерть. Что тебе надо, дурень?" что надо смерти. Незнакомец даже не замедлил шаг. Топор взлетел в воздух, руки огромные, как брёвна. В сторонке остановились подгулявшие и начали подбадривать. Кто-то сунулся к дикому Остапу смехом вина. Тот небрежно пнул локтем, гуляка отлетел и растянулся как лягушка. Среди любопытных раздался обидный хохот. Кто тебя послал, спросил Олег. Меня послать нельзя, прорычал дикий Астап. Меня можно упрасить. Кто это сумел? Ваш лучший друг, сказал с хохотом Астап. Мардух. Лучший друг после Агимаса, пробормотал мрак из-за виджака. Здесь не ты или заблудился в эти земли, но закопают тебя здесь, милок. Гигант хохотнул. Люблю дерзкие речи. Защищайся, опять драка, сказал Торгитай с тоской, а совсем рядом девки, пляски, песни. Дурачьё мы. Богатыри шибились, секира и топор взвелись одновременно, Олег шевельнул губами, вокруг о Stapа вспыхнули серебристые огоньки, по телу Мрака запрыскали крохотные красные искрки. Тут же топор и секира сшиблись, но не лязга ни стука, и их разбросало в стороны. Дикий выглядел озадаченным. Топор застыл в громадных пальцах. Голова медленно повернулась, словно гигант ощутил звериным чутьём нечто чужое. Взгляд упал на неподвижного Олега. Это ты? Олег ответил громко, видя, что всё больше гуляк собираются, привлечённые дракой. Думаешь, один ты ешь сено, а остальные солому? Среди буянов пошли смешки и хохот. Кто-то заорал подбадривающе, не то Олегу, не то мраку. Дитя став взревел, ринулся как бык. Мрак покрепче упёрся, гигант возвышался на голову раза в полтора тяжельнее. Но снова вспышка, россыпь искр, серебристых и красных. Странная схватка, словно двое одновременно бросаются на стеклянную стену с двух сторон. "Перестань мешать", загремел дикий охотник нечеловеческим голосом. "Оставь модю сам", ответил Алекс Злой и добавил: "Мешок с дерьмом, корова без рога, жаба без перепончатых"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 Секиру едва не вывернула из рук оборотня. Все видели искаженное лицо, то ли от боли, то ли страдал за вычербленное лезвие. Ну и голову этих магов! – прохрипел он с мукой. У меня секиру на всех не хватит. Скоро кончится, крикнул Таргитай торопливо. Держись! Кончится? Как же? – буркнул Мрак. Одного бы кончить.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 Мрак, можешь дать дёру? Дать чего? переспросил Мрак оскорблённо. У нас важное дело, сказал Олег громко, косясь на собирающийся народ. Мы должны пировать с гольшим, помнишь? Мрак отразил удар топора, взгкнуло так, что в толпе присели, словно боги грохнули в медные гонги. Охотник снова выругался. Противник должен быть рассечён надвое.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 Олег напрягся в ожидании неприятностей. Один держал высокий резной посох. Олег начал спешно подбирать заклятия для волхвов. В тот же миг раздался крик ужаса. Охотник, размахивая топором, не переставал осыпать разными чарами противника. Могучая фигура мрака окуталась дымом, он упал, скрючился. А в следующий миг огромный волк с опалённой шерстью днялся, повёл лобастой головой по сторонам, прыгнул прямо на плотную цепь людей. Двое упали, раздались крики, блеснул поднятый над головой нож. Алекс спешно устанавливал двойной щит против объединённой мощи волхвов. Незнакомы, не сильны, но с острыми концами. Умри, услышал он торжествующий рёв. Мощный удар магического молота обрушился с такой мощью, что у Олега потемнело в глазах. В следующее мгновение, когда вспомнил себя, он судорожно бился в тёмном, холодном мире, где не было опоры, где падал, переворачивался через голову, падал снова и не мог найти земли. Тургитай проводил коротким взглядом бедную уродлину, что суматошно хлопала крыльями и кувыркалась над их головами. Со вздохом обнажил меч. В свете костров везде блестали кроваво-красные блики, лишь оранжевое лезвие блеснуло, как узкий луч золотого солнца. Наконец-то, сказала Лизка сердито. Она бережно прижимала к груди жезл Олега и его одежду, другой рукой силась поднять с земли секиру Мрака. А он тоже человек? спросил тордитай печально. Тем более руби скорее. Охотник с рёвом прыгнул на него. Таргитай коротко взглянул в пылающие красным нечеловеческие глаза, начал поднимать оружие. Меч рванулся дальше сам, над головой звякнуло. Бронзовый конец топора со свистом метнулся в толпу, а топор вырвали из рук гиганта. Золотое остриё полоснуло охотника по широкой и выпуклой как бочка груди. Длинная рана заполнилась кровью. Охотник пошатнулся. В недоумении взглянул вслед отлетевшему топору, ухватился за грудь. В толпе встревоженно крикнули: "Это див! Бей дива!" Меч снова дёрнулся вперёд, с хрустом разрубил плечо дикого охотника. Тёмная в свете луны кровь брызнула ручьём, но исчезла, не достигнув земли. Охотник побелел, словно крови в нём не осталось. О меч в руках Торгитая застонал от наслаждения, потеплел от притока горячей крови. "Ты", прошептал охотник. "Откуда этот меч?" Он упал на колени. Торгитай огрымо взмахнул мечом в последний раз. Двое в белом обгнали схватку с боков, подходили сзади. От чужих волхвов Торгитай хорошего не ждал. Остриё ударило по голове охотника. Послышался стук, словно рубили каменную глыбу. Меч врубился на ширину ладони, развалил череп до глаз. Багровые глаза начали гаснуть. Охотник пытался встать, грохнулся лицом вниз, как срубленное дерево, разбросал руки. Кто-то сказал в наступившей тишине: "Он умер достойно". Он мог бы и жить достойно, возразил Таргитай. Ливская метнулась к нему, вскрикнула: "Молодец, ты победил!" "А разве победил?" возразил Таргитай. "Я его всего лишь убил". Меч даже не противился, отяжелевший от сытости, когда Таргитай вдвинул его в ножные Делиска, растолкав гуляк, неслась со всех ног, оглядывалась, показывала язык. Так где-то орали подбадривающие, парню осталось затащить девку в кусты и задрать юбку.